Несколько слов о себе. Когда нашей мамы еще не было, то есть, конечно, она была, а просто мы еще не знали друг друга, я встречался с одной девушкой. Это была очень хорошая девушка, красивая и почти без недостатков. Почти потому что один недостаток все-таки имелся. Девушка была без ума от всего спортивного: разные там соревнования, турниры, матчи, конкурсы. А главное У нее из головы не выходили спортсмены. Она знала в лицо всех знаменитых спортсменов, и даже часть незнаменитых. Вместо того, чтобы, как все нормальные начинающие влюбленные, ходить в кино, на танцы, в театры и целоваться в подъездах, мы торчали на соревнованиях или дежурили у гостиниц, подкарауливая знаменитых спортсменов, чтобы получить автограф. «Ах, почему ты не спортсмен?» — говорила мне эта девушка почти каждый вечер. «Со спортсменами так интересно!» «Они такие сильные, стройные, малоразговорчивые!» Сначала я не обижался, потому что считал себя в достаточной степени сильным, стройным и малоразговорчивым. Но со временем мне все это стало надоедать, хотя по природе своей человек я уравновешенный и сдержанный. Да и хотел бы я знать, кому это не надоест? «Знаешь что?» Сказал я как-то этой девушке. «Я, конечно, не спортсмен, но для нормального человека у меня есть все, что надо, даже, может быть, чуть больше». Я, например, люблю животных, особенно присмыкающихся. Довод насчет присмыкающихся всегда действовал безотказно, и я на некоторое время возвышался в глазах любимой, но нельзя же бесконечно опираться на одних присмыкающихся. В общем, надо было что-то предпринимать, ибо и дураку становилось ясно, что я долго не продержусь в сердце этой девушки. А мне не хотелось терять эту девушку, потому что, как я уже говорил, она была почти без недостатков. После некоторых размышлений я решил поступить в секцию классической борьбы. На секции классической борьбы я остановил свой выбор, потому что девушки из всех разновидностей спортсменов больше всех нравились борцы. «Ах, какие они ужасные!» — говорила она. «Уши порваны, носы перебиты. А загривки, посмотри, какие у них загривки! Это не загривки, а шеи бегемотов!» Как мне хотелось иметь порванные уши, перебитый нос и загривок бегемота. Конечно, выбирая секцию классической борьбы, я понимал, какой длинный и тяжкий путь мне предстоит от худощавого человека до человечища с загривком бегемота. Но у меня не оставалось другого выбора. Легко сказать, поступить. Секция классической борьбы была переполнена. На каждое свободное место приходилось 10-15 желающих. У меня не имелось почти никаких шансов. Не то, чтобы я был какой-то там заморож. Нет, я был далеко не заморож. Просто я в жизни никогда не занимался физкультурой. Не бегал по утрам трусцой, высунув язык, как некоторые. Не плавал в проруби, не мучил велосипед. И если уж быть до конца честным, никогда не делал элементарной физзарядки. Да... Шансов у меня было немного, это я особенно ясно увидел, когда пришел в секцию и узнал, с кем мне придется иметь дело. Там был в основном толсторожий и мускулистый народ. Я уныло бродил вокруг скамейки, где сидели мои соперники. Даже если удастся каким-то чудом положить на лопатки вон того, самого Хлипкого, и то остается 18 человек. «А если меня жребий сведёт вон с тем человеком горой?» Да он за минуту сделает из меня чучело с опилками. «Слышь, дай закурить», — попросил я у человека горы. Человек-гора даже не покосился в мою сторону. Настолько мелкой и незначительной казалась ему моя личность. Вскоре нас запустили в зал. Вышел тренер весь в белом. Белые брюки, белая рубашка, белые тапочки, белый ремешок от часов. Я в жизни не встречал такого белого человека. И сказал. «Полчаса разминка». Все разделись и стали разминаться каждый сам по себе, а некоторые парами. Тренер же сел за стол, положил перед собой хромированный секундомер и щелкает, щелкает им, а сам из-под поглядывает на нас. Стало мне любопытно, чего это он там щелкает да поглядывает. Прошелся ненароком возле. Боже, там в тетрадке все наши фамилии, а против фамилии все цифры, цифры. И тут меня осенило. Он же присматривается к нам. «Экзамены — это так, фикция, пустой звук. На экзаменах возможны различные случайности. На экзаменах человек напряжен, следит за собой, скрывает свои недостатки. А сейчас, когда мы уверены, что за нами никто не наблюдает, мы такие, какие есть на самом деле. Выбирай, кого хочешь. Все как на ладони». «Да чего же этот тренер — хитрый парень?» «Ну, думаю, как хорошо, что я раскусил тебя и решил не терять ни секунды. Оглядел зал». Вижу, возле меня человек-гора разминается, играет мускулами, дышит усиленно, кровью весь налился. Разбегаюсь и из-за всей силы врезаюсь в человеку горе головой в живот. Тот лишь покачнулся и спрашивает. «Ты что, чокнутый?» Думал, значит, что это я по ошибке врезался. И опять играет мускулами, дышит усиленно. Второй момент я выбрал более удачный. Дождался, пока человек-гора присел на корточки, Опять разбежался и прыг ему изо всех сил на спину. Гора — здоровенный же человечище. Лишь покачнулся вперед и слегка достал руками пол. Но ничего, не вышел из себя. Лишь сказал «Разминайся подальше, кореш». Глянул я искоса на тренера, а тренер тоже искоса за нами наблюдает. Заметил, значит, мои наскоки. «Отдышался я и опять слежу за горой. Удобного момента дожидаюсь». Наконец он подвернулся. Гора одну ногу поставил на скамейку, другую оттянул как можно дальше и старается через пол скамейку руками достать. «Лучшего и не придумаешь». Разбежался я в третий раз, со всего маху обхватил оттопыренную ногу и потянул ее в сторону». От неожиданности человек-гора грохнулся на пол. Ну и рассверепел он. Схватил меня, как щенка, и запустил в угол. А сам шипит, набычился. Тут тренер манит меня пальцем. Подхожу, потираю ссадину на локте. Зеленки хочешь?» – спрашивает тренер. «На что она? Мы люди привычные. Инфекция может попасть». «Я противоинфекционный». шестерный язык», – говорит тренер. «Ты, парень, не в свою весовую категорию лезешь». «Чего ты к Дробышеву привязался? Найди кто пощуплее и разминайся с ним». «Тяжело в учении, легко в бою!» — говорю. Отошел в сторону. А сам замечаю, что тренер теперь глаз с меня не спускает. А гора уже кончил упражнение делать, перешел к бегу. Пробегает мимо меня, а я возьми да сковырнись ему под ноги. Гора так и растянулся, чуть ли не поперек всего зала. Вскочил, трясется весь. «Ты чего ко мне лезешь?» — кричит. А сам мне руки-ноги выворачивает, как кузнечику, мутузит под дых кулаками. Едва отбили. Упал я на мат, еле лапками шевелю. А гора все сердится, все наскакивает. «Это псих!» — кричит. «Его надо изолировать!» Теперь гора принял все меры предосторожности. И мне ни разу не удалось застать его врасплох. Я просто бежал на него трусцой, выставив вперед свои далеко не бронебойные кулаки. Гора хватал меня за шкирку и кидал в дальний угол. Я вставал, отряхивался от пыли и снова бежал на гору. И так раз десять, пока тренер действительно не изолировал меня, посадив на скамейку. К концу разминки пришел другой тренер, весь в черном: черные брюки, черная рубашка, черные тапочки и черный ремешок от часов. Я в жизни не встречал такого черного человека. Вместе с белым тренером они склонились над тетрадкой и принялись гудеть и щелкать секундомерами. Потом разом подняли головы и уставились на меня. Я понял, что разговор идет обо мне, и навострил уши, но слышимость была слабая из-за хруста костей и ёканья разминающихся. Я лишь расслышал два слова «страшно моторный». В общем, меня приняли без экзаменов. Так, из-за того, что я встретил девушку почти без недостатков... Который все же не стала дожидаться, когда у меня порвутся уши, переломится нос и отрастет бегемотный загривок, и однажды не пришла на свидание. И я стал спортсменом и даже теперь тренирующимся тренером. К факту, что я тренер, в нашей семье относится по-разному. Наша мама считает, что я просто валяю дурака. Она убеждена, что все спортсмены бездельники и что нам зря дают талоны на обед во время соревнований». Мама сравнивает меня с хищным зверем в зоопарке. «Мне не жалко мяса», — говорит мама, «но согласись, что ты не производишь материальных ценностей». Мама страшно гордится, что производит материальные ценности, хотя и неизвестно какие. «А разве ты производишь материальные ценности?» Как бы, между прочим, спрашиваю я. Загадка маминой работы не дает мне покоя. Я спрашиваю так, наобум, чтобы спровоцировать маму. Мама подозрительно смотрит на меня. «Если бы ты был не ты, я бы подумала, что ты шпион», говорит она обычную в таких случаях фразу, замыкается в себе, и на этом разговор об общественной полезности спортсменов заканчивается. Остальные члены нашей семьи смотрят на спорт менее философично. Бабушка, например, уверена, что спортсмены просто-напросто несчастные люди, которые истязают себя неизвестно зачем, наподобие некоторых сектантов. «Бедненький ты мой дурачок», — говорит бабушка, когда я прихожу домой с тренировок и гладит меня по голове, как неразумное дитя. «Устал? Как они тебя измутузили, проклятые! Ты б не лез, сынок, на рожон-то! Соревнуйся потихоньку, держись в стороне! Будь, сынок, похитрее!» «Дедушка же за меня!» «Спорт воспитывает силу и волю», — говорит дедушка в тех случаях, когда молчать уже нельзя, когда бабушка наступает ему на горло. «Ты посмотри, старый, какой у твоего сына синяк!» — кричит бабушка. «Ты чего молчишь? Ты почему не запретишь ему заниматься этой дурацкой борьбой?» «Спорт воспитывает силу и волю», — говорит дедушка, — «и я никак не могу понять, повторяет ли он эту фразу, чтобы отделаться от бабушки, или действительно так считает». «Уж больно хитер наш дедушка, уж больно коварен под маской дипломатического представителя». Но иногда, когда мне приходится возвращаться домой особенно побитым или с вывихнутой конечностью, и все начинают хлопотать вокруг меня, за исключением дедушки, который чинит какую-нибудь рисовую игрушку, нахмурив свои кустистые седые брови, мне кажется, что дедушка произносит эту фразу не особенно искренне. Единственный человек в семье, который всерьез воспринимает меня как спортсмена, это рис. Особенно, когда он парит в свободном полете от середины комнаты до кушетки. «Конечно!» – вопит в таких случаях Рис. «Ты справишься с ребенком! Ты мастер спорта! Вот вырасту, получу мастера, и тогда посмотрим!» Вообще, Рис с малолетства воспринимает меня как грубую физическую силу. И так считать у него есть все основания. Вопрос имеет свою историю. До трех лет, пока Рис передвигался, держась за мебель, все шло нормально, как и должно было идти. Рис издавал различные требующие звуки, и каждый звук немедленно притворялся в жизнь. В дальнейшем же, когда Рис стал проявлять признаки грубого и необузданного характера, со всей остротой встал вопрос, какую из двух систем воспитания к нему применить — чутко-благородно-нежную или спартанскую. Мама стояла за чутко-благородно-нежную, я — за спартанскую. «Ребенок должен расти чутким и отзывчивым», — говорила мама — «С ним надо быть ласковым, добрым, удовлетворять все его желания. Тогда и он будет с людьми добрым и отзывчивым». «Ребенок должен с малых лет привыкать к трудностям», — говорил я. Четкость и отзывчивость возникают как результат преодоления трудностей. Только испытанное страдание дает полное понимание всей глубины горя другого человека». «Ты поэтому не дал ему попугая?» «Да, я не дал ему попугая». Чтобы он понимал, что не все легко дается, что попугая, как и все остальное, надо заработать. Уж не хочешь ли ты, чтобы он завтра пошел на завод? Я много думал о нашей семье в связи с Рисом. Ну ладно, мама, она сама ребенок. Детство ее прошло гладко, среди относительного благополучия. Во время войны маме было всего ничего, отец ее не воевал, так как тренировал парашютистов-десантников. Юность тоже не доставила маме особых хлопот, поскольку она сразу же влюбилась в меня, вышла замуж и, выпорхнув из-за папиной спины, тут же очутилась за моей. И поскольку мама не совершенствуется как мать, то есть не читает даже педагогической литературы, то для нее рис остается лишь интересной игрушкой, пусть иногда хлопотливой, но все же игрушкой. Другое дело бабушка и дедушка». Это люди, на долю которых выпали во время войны огромные испытания, и которые с честью из них вышли. Почему же они сейчас такие? Я могу понять бабушку. Бабушку погубили две вещи – канализация и рождение внука. Когда бабушка переехала после войны из деревни в город, то канализация ее простота и совершенство настолько потрясли ее, что она живо заинтересовалась всей системой, стала ходить на собрания водопроводчиков ЖЭКа, Сначала в качестве жалобщицы. Потом сама начала слесарить. И вот результат. Бабушка дослужилась до начальницы богом проклятого треста. Ей понравилась власть, персональная машина, и бабушка из скромной крестьянки вскоре превратилась в диктатора водопроводчиков. Рождение внука завершило это превращение. Человек только тогда начинает казаться сам себе всемогущим, когда может кого-то сделать счастливым. «Я сделаю его счастливым», — сказала бабушка, имея в виду Риса. «Он при мне будет жить, как при коммунизме. Хватит того, что мой сын хлебнул в детстве». «Ее сын — это значит я. Мне действительно досталось в детстве, но все же, как мне кажется, я сохранил трезвый взгляд на вещи. А может быть, именно благодаря этому и, в частности, трезвый взгляд на воспитание Риса». «Другое дело, дедушка. Фронтовик, кавалер стольких орденов, и вдруг превратился в этакого тихоню. В основе этого превращения, мне кажется, лежит неудовлетворенность дедушки своим настоящим положением. Что не говорите, простой шофер, в то время как жена – директор Треста. Думаю, что дедушка потакает всем слабостям Риса с одной, пусть неосознанной целью – заполучить над ним власть, чтобы внушить «что?». Этого я пока не знал. Короче говоря, Рис воспитывался по смешанной системе, То по чутко благородно-нежной, то по спартанской. Когда власть в семье на несколько часов переходила ко мне, то удавалось внушить рису 2-3 понятия. Например, что такое закалка и трудовое воспитание, и как они необходимы человеку в жизни. Но как только власть менялась, эти понятия начисто выветривались из рисовой головы. С каждым днем рис все больше и больше становился чутко благородно-нежным. И неизвестно, чем бы это кончилось, но тут обстоятельства сложились таким образом, что я получил возможность вплотную заняться воспитанием собственного сына. Рис, наконец-то, попал ко мне в лапы.